глава 5 «Ты чего наделала?» — тихо спросила Зоя сестру, не отрывая взгляда от лягушки. «Всё так, как ты хотела!» Лаванда подползла ближе к телу Закерри и осмотрела лягушку на его голове. «Ну, почти». «Лави, я чего-то не понимаю или...» «Да не виновата я!» — вскрикнула Лаванда и запричитала. Я говорила, магия — дело тонкое. И тебя спросила, уверена ли ты. Да ты вообще сказала сделать так, как получится. Вот и все. Нечего меня обвинять. Зои открыла рот, чтобы возразить, но сразу же закрыла, потому что вообще-то слов у нее не было. «Я сплю?» Загробным голосом позвала лягушка. Феи снова опустили взгляды вниз. «Феечки мои, вот это я наколдовала!» Протянула лаванда, а зои наконец, отмерла и кинулась закрывать дверь. Слегка помешали ноги развалившегося на полу мужчины, но фея быстро это поправила, бесцеремонно подвинув их пинком в сторону. «Эй!» — закричала лягушка. «Попрошу поосторожнее! Это же... мои ноги! Черти таки Вы что, превратили меня в лягушку?» Закери... Тот, который кричал, а не тот, что лежал, попытался сойти с головы собственного тела, но длинные ноги, предназначенные для прыжков, а не ходьбы, подкосились, и зелёное чудо свалилось кубарем вниз. "Мы не черти Афии", поправила Лаванда. "И потом, если быть чуть точнее, вы не превратились в лягушку, а ваше сознание, ну или душа, называйте как хотите, вселилось в неё". "Лави, лучше помолчи", проговорила грозно Зои, запирая дверь. И быстро верни всё на свои места. Лягушку в лягушку, а господина Дрейка в господина Дрейка». «Я полностью согласен», — поддержал Закерри, потирая круглое зелёное пузико, при этом размазывая собственную слизь. Лаванда закусила губу и призвала пыльцу. Её пальцы снова заискрились, и вскоре лягушку окутало новое облако сверкающих звёздочек. закири зажмурился. Зои тоже. но что?» Фея уставилась на лягушку, так и не открывшую глаза, даже тогда, когда пыльца растворилась в воздухе. «Я человек?» «Нет». Покачала головой Зои и гневно уставилась на сестру. «Лаванда, это уже не смешно. Верни ему человеческое тело». «Легче сказать, чем сделать», — начала защищаться Лави. «Я сама с таким первый раз сталкиваюсь. Если сейчас же не исправишь, что натворила, я все расскажу о Фелии». «И чего это ты ей расскажешь?» Зоя промолчала, понимая, что ничегошеньки она не расскажет старшей сестре. «Попробуй еще раз». «Да, еще раз», — вторил девушке Закири. «Не получится. На сегодня мой лимит пыльцы исчерпан». Лаванда грустно развела руки в сторону, мол, не серчайте. «Как исчерпан?» — не понял Закири и, наконец, отлепил лапу от живота. Он более-менее справился с тонкими ногами и снова встал в полный 15-санти сантиметровый рост. «Феи не могут создавать пыльцу круглые сутки», — пояснила Лаванда. «Попробуем теперь завтра». «Завтра?» — в один голос воскликнули Зои и Закери. «Заодно я поспрашиваю, у кого такое было и что там надо делать в таком случае», — заторопила Лави. «Зная тебя, не удивлюсь, что ни у кого такого не было», — скептически отозвалась зои «Ну, хватит! Это вообще-то ты всё начала! Я сразу сказала, что моё дело принести мешок картошки. Я принесла, и всё!» «Вот не надо сейчас больной головы на здоровую!» «Это у кого голова здоровая сестрёнка? У тебя?» Засмеялась Лаванда, на что зои натурально зарычала, готовясь наброситься на сестру и вцепиться в её длинные лохмы. «Так, так, так...» Остановил начинающуюся было потасовку голос снизу. Я, конечно, понимаю, у вас тут свои семейные разборки, но... Чёрт возьми, посмотрите на меня!» Закерик красноречиво обвёл лапками своё маленькое тело, а затем простёр их к человеческому телу, устроившемуся на полу, и закричал. «Я лягушка! Лягушка! И я не знаю, как так получилось и что тут происходит, но мне надо вернуться в своё тело, ясно? Прямо сейчас, а не завтра. Сейчас же!» Видеть гнев и возмущение на мордочке лягушки было странно. Так странно, что Зои истерически расхохоталась. Закерри вперил в нее суровый взгляд, и фея сквозь смех извинилась несколько раз подряд. «Я понимаю ваше недовольство», — спокойно начала Лаванда, не в пример старшей сестре, намного лучше держа себя в руках в сложившейся ситуации. «Ну и вы меня поймите, господин Дрейк. Я сейчас не в силах ничего сделать, а завтра, обещаю, вы снова станете человеком». Закери скептически оглядел сестер и сложил лапки на груди, вызвав совсем невоспитанное хрюканье старшей феи. Даже лаванда, осуждающая, скосила глаза. Но зои просто не могла понять, как она оказалась в центре таких сумасшедших событий, а главное, как выйти из них без последствий для себя. «Завтра точно? В каком часу?» Деловито осведомился Закери, словно назначал встречу в офисе. Ему только не хватало маленького портфельчика. каком, не скажу. Но завтра. Точно завтра». Уверенно закивала Лаванда. «Клянетесь?» Не унимался пострадавший. «Клянусь». Лави закивала еще сильнее, что заставило Зои насторожиться, ведь эта картина напомнила ей, как сестра уверяла родителей, что идет в библиотеку, а не на танцы с подругами, и что вернется не позже десяти, когда сама потом залезала в окно под утро и, выбив шпилькой стекло, разбудила весь дом. Лаванда, как ни в чём не бывало, поцеловала сестру в щёку и, помахав закире рукой, упорхнула, видимо, спеша, пока он не спохватился и не понял, что его одурачили. «Зря вы это». «Что?» «Отпустили её». «О чём вы?» «У лаванды семь пятниц на неделе. Вот о чём». «Тогда быстро её верните». «Поздно». Пожала плечами Зои и посмотрела на мужское тело посреди своей лавки «Послушайте, госпожа Янг». Вы не могли бы положить меня куда-нибудь?» С губ так и норовила сорваться в гроб, но она сдержалась. «Я бы и сам это сделал, но, как вы понимаете, я сейчас немного не в состоянии». «А какая вам разница? Вы же всё равно не чувствуете, насколько пол жёсткий. И всё-таки. Знаете, вы ведёте себя так, словно ни в чём не виноваты. Вообще-то могли бы извиниться для начала». Внезапно перешёл Закерин, обвиняющий тон. «А в чём я, собственно говоря, виновата? Это вы решили заявиться ко мне и войти без разрешения?» Я постучался. И «Если бы вы сразу согласились решить всё с перепланировкой, то ничего, не говорите «перепланировка». Почему? Да потому что из уст лягушки это звучит странно. Привыкайте к новым реалиям. Это вы себе или мне говорите? Вам же лучше, если основа стану собой». Так что постарайтесь, чтобы ваша сестра завтра явилась. «Чего это мне лучше?» «Ну...» «Мое тело валяется у вас. А это уже какая-никакая аулика!» Закири обошел свою голову по кругу. «Тоже мне проблему нашли. От тела избавиться можно в два счета!» Зоя схватила ногу мужчины в бессознательном состоянии. Или бездушном. И у нее вдруг возник закономерный вопрос. «А если душа Закири в лягушке, то где же душа самой живности?» «Не трогайте меня!» — переполошился Закири, потянув свое тело за ухо. «Вы же хотели, чтобы я перенесла вас с пола?» «А теперь нет, ну воля ваша!» Было крайне странно садиться за маленький кухонный стол, жевать салат под прицельным взором лягушки. Особенно говорящие, сидящие на коробке из-под клопьев положив «ногу на ногу», то есть «лапу на лапу». «Хотите есть?» — осторожно спросила Зою, не зная, куда деть глаза. Закири квакнул и удивлённо приложил лапу к широкому рту. «Нет, вовсе нет». Одновременно с этими словами в животе у лягушки характерно заурчало. «Это не я, это она», — поспешил добавить Закири. Зоя подавилась куском огурца. Она и подумать не могла, что лягушка может издавать такие звуки. Всё-таки, видимо, это урчание шло от человека в теле зелёного чуда. «Ещё неизвестно, сколько времени вам придётся провести в ней. Так что, может, стоит накормить лягушку?» «В каком плане ещё неизвестно?» «Меньше суток. Надо пережить только ночь и дождаться вашей сестры и её магической пыльцы». «Да-да», — закивала зои, натянуто улыбаясь. Через пять минут гробового молчания, в котором раздавалось лишь тиканье настенных часов, Закери все-таки сдался. «Ладно, что у вас там?» Зоя придвинула тарелку ближе к нему, и лягушачья головка низко склонилась, рассматривая зеленый салат. Во всех смыслах этого слова. Однажды в одном диетическом альманахе зои вычитала, что полезнее всего для сосудов, да и всего организма и общего состояния духа, так сказать, «Совмещать между собой и есть продукты одинакового цвета». Вот и получались у феи зелёные, красные, сиреневые и жёлтые салаты. Чего только Зоя не перепробовала, вызывая нервный тик у матери, когда готовила себе отдельно. м м, -м, -м. Протянул закери рассматривая огурцы, капусту, перец, кабачки и тыквенные семечки. «Пожалуй, не буду лишать вас ужина». Фея поймала себя на мысли, что сам Закири в образе лягушки очень даже подходит для состава её зелёного салата. Пришлось даже напомнить себе, что феи — исключительно миролюбивые создания, тем более не отравляющие свой организм мясом земноводных. «Могу поймать вам муху», — тоном самой гостеприимной хозяйки предложила Зоя. «Очень уморительно», — кисло ответил Закири. «А я вовсе не шучу. Пожалуй, я воздержусь». Следующие 10 минут прошли для Зои в самом неловком ужине за всю ее жизнь, если только не считать того раза, когда Афелия привела будущего мужа знакомиться с родителями, и папа попросил Редклиффа дать информацию о своих параметрах. Как это бывает, стыдно было всем, кроме отца. Особенно тогда, когда папочка принялся самостоятельно измерять размер ступней, носа, бедер, талии и всего остального — ведь потенциальный зять не знал, с каким соотношением головы к телу и мизинца ко всей руке родился. Тоже, быстро ополоснув тарелку и даже отказавшись от чая с печеньками, заговорила Зои. Время позднее. Стрелки предательски показывали 9 вечера, и девушке пришлось театрально зевнуть. «Не стесняйтесь, чувствуете себя как дома, а я пойду». «А где мне устроиться?» — спросил закири останавливая стратегический побег Зои. — Простите? — Где я смогу найти кровать? — Ах, вот как кровать ему! — Право, падайте куда хотите. — Упаду, если вы скажете, в какой стороне спальня. Для вас — в любой. Смотреть на то, как лягушка подрыгивает лапкой и при этом ведёт разговоры, было странно. зои всё никак не могла избавиться от мысли, что она видит сон. И единственное избавление от этого сна в её ситуации — закрыть глаза и заткнуть уши. «Не понял вас», — послышался голос закири раздающийся словно из-под толщи воды. «И чего это вы делаете?» Идея заткнуть уши с треском провалилась, и девушка отвела руки от лица. «Вам зеркало принести?» «Премного благодарен, но не стоит». Протянул Закери, рассматривая себя в отражении блестящей поверхности кастрюли. «Отлично!» Весело хлопнула в ладоши Зои и развернулась, чтобы выйти из кухни. Но красивый уйти в закат снова помешали. «Вы что, предлагаете мне спать на столе?» «Ну, от чего же? Можете на стуле, полках, на коврике около двери. Хоть на люстру забирайтесь, мне не жалко». «Вы когда-нибудь видели, как у лягушки дёргается глаз?» Вот и Зои никогда не видела. До этого момента. «Госпожа Янг, это уже переходит все границы. Я на вас в суд могу подать». «За что это?» «За предумышленную магическую порчу». Зоя возмущенно засопела. «Во-первых, что значит предумышленную? Во-вторых, мы не ведьмы, чтобы порчу наводить. И, в-третьих, подавайте тогда в суд на мою дорогую сестру. Я тут совершенно ни при чем». «Да, и еще. Если что не нравится, можете выйти. Дверь там». Зоя кивнула в глубь коридора ведущего в торговый зал. «Вы забыли, что мое тело находится у вас в лапке. Куда я без него? А так бы я уже давно вышел из этого сумасшедшего дома». Фея злорадно улыбнулась, привалившись спиной к косяку двери. «Ну, госпожа гризмор вас же предупреждала. Осторожнее, попадете под горячую руку». «Считайте, что вы совету не вняли. Кто же вам виноват?» «Знаете, госпожа Янг, вы удивительная девушка!» Вдруг воскликнул закери и Зоя прищурила глаза, недоверчиво разглядывая весело улыбающуюся лягушку. «Прёте на пролом!» «Вам бы быть полководцем, равных не было бы в желании пойти в атаку!» «Сочту за комплимент!» Поджав губы, ответила зои и добавила. «Хорошо, в кабинете есть диван». Прямо по коридору вторая дверь направо. «Откройте, пожалуйста», — попросил вежливо Закери. Фея еле сдержала ехидное высказывание и молча прошла по коридору, как бы ненароком приоткрыв дверь на пару сантиметров и величественно взошла на второй этаж, правда, немного запнувшись на последней ступеньке, но все-таки, держа голову прямо и пряча так и норовившую появиться усмешку. «Право слово, что тут происходит?» Кому расскажешь, не поверят.